«Глава 86. Мистер Уэйн, — поприветствовал он меня лично, — занял наблюдательную позицию, отдавая право голоса шавке. Хорошая политика. Надеюсь, вы не имеете отношения к тому действию, в котором, как меня пытаются убедить, вы виновны». «Я тоже надеюсь, что вы не имеете отношения к тому действию, которое меня сюда привело», — многозначительно заметил я. Его взгляд дрогнул и слишком много мне всего рассказал, сомневается, что стоило допускать Лоуренса до черты, но уж слишком заинтересован держать меня за яйца. Или я ошибался, и все было не совсем так, а то и вовсе иначе. Меня это не интересовало, я никогда не рассчитывал на людей. Я вас уверяю, что, как бы ни было, я сделаю все, чтобы мы пришли к консенсусу. Я не отказал себе в презрительной усмешке. «Прошу, садитесь». Лоуренс был тут, как тут. Сегодня предварительное слушание. «Ну вот на нем и закончим», – жестко отбрил Сезар, провожая взглядом президента, занявшего свое место, и повысил голос. «Мы не намерены терпеть ваши обвинения. Надеюсь, извиняться умеете? Приготовьте слова, мой вам совет». Лоуренс только зубы сжал, мазнул по мне взглядом и направился к судье. И постановка началась. Это утро показалось слишком похожим на вчерашнее, та же тишина. И пустота рядом. Я открыла глаза, рон мирно дрых между мной и подушками, но все равно было пусто. И эта пустота испугала до чертиков. Я поднялась и глянула вниз. Пусто и тихо. И на столе сложенный вдвое белый листок, записка. Я ожидала увидеть в ней что-то типа «завтрак в холодильнике». Вернее, я очень хотела там это увидеть. Тогда можно было бы позвонить зверю и спросить, куда он делся. Но вместо этого на развороте было краткое «мне некуда бежать». Я так и замерла с листком, раскрыв глаза. Руки задрожали. Внутри выплеснулось столько пустоты, что, казалось, сердце провалилось в нее в первый миг. «Да чтоб тебя!» выдохнула тяжело, опускаясь на стул. «Что я ему вчера сказала не так? Почему он снова ушел воевать с людьми?» Он же может не вернуться. Тело болело и требовало вернуться в постель. Но я заставила себя подняться и побежала искать мобильный, чтобы набрать Уилла. Эйдену звонить бесполезно, хотя тоже очень хотелось. Но я сделаю это позже. «Айвори?» Вдруг вошел Уилл в двери, и я понеслась обратно по ступенькам. «Эйден уехал?» «Да», — просил присмотреть. Он сделал шаг внутрь, но я перегородила ему путь. «Поехали за ним». Уил моргнул, удивленно округляя глаза. В руках он держал пару бумажных пакетов, из которых пахло едой, но было вообще не до завтрака. «Так, выдохни!» Обошел он меня и направился к столу. «Что значит выдохни?» Прошлепал я следом, возмущенно тыча в двери позади. Уил он думает, что мне без людей не жить!» «А тебе?» Он упрямо продолжал выполнение программы, то ли не желая расстраивать босса снова, то ли еще что-то. «А мне это совсем не важно!» Я вдруг остановилась, напугав саму себя, и часто заморгала, пытаясь уловить эмоцию. Я ведь по большей части хотела просто из дома сбежать, и Смиртон казался идеальным вариантом. «Айвори, ты влипла в историю с базой, выкладывал он булочки на тарелку, работала в ночном клубе. Не всех ждут дома, как тебя, Уилл», посмотрела на него требовательно, приближаясь. «Я...» В горле встал ком, но я все же нашла в себе силы выдохнуть. Я поняла, что просто хочу, чтобы меня ждали дома. Я раньше думала, что мне нужно ради этого горы свернуть, привести маме в своем лице возможность вылезти из нищеты, и тогда она скажет, что скучала и никуда больше не пустит. Я больше всего хотела вернуться домой. Уилл молча смотрел на меня, а я стояла, ошарашенная собственным открытием. Как же это опасно, путать подлинные желания с фальшивыми. А теперь он думает, что не имеет права меня лишать доступа к смиртану и будущему. Понимаешь? Вил так и замер с очередной булочкой в руках, взволнованно хмурясь. Эйдан не берет трубку, я звонил ему только что. Я знаю, куда он поехал и не одобряю эту его идею, но и решать за него тоже не могу. Он, может, вообще в ловушку едет. Оперлась я ладонями на стол. Сказал вчера, что Сезар согласился на его медэкспертизу, и теперь у Смиртона есть улика его рана. Грант не мог. Тяжело сглотнул Уилл, роняя булочку. Давно он уехал? Часа три назад. Черт! Процедила. Поехали. Соберу ребенка только. Хорошо, кивнул Уилл. Ты умничка, Уилл. Спасибо. И поспешила на лестницу.